Глава 16. Послание вассала. Верхний этаж башни Союза. Ну так что, этот В превращённый в фамильяра Зик ничего не знает, спросила Ворочищев, медленно вернувшись к Саше. Я кивнул и спросил у Савы: "С какой целью ты сюда пришёл, Зик?" После чего Сава послушно заговорила: "Моя цель хоть как-нибудь снизить боеспособность рана владыки демонов". Я бросил ему вызов в битве умов, отвлёк внимание, а сам взял на прицел Мильхейса. И всё. Хм. Я выходит нас Галео сказала мне: "Всё использовали вы?" Ну, долеко не факт. Если всё действительно так, то это было бы очень глупо. Даже слишком для советника царя тлеющей смерти. На ведь он не может предлагать будучи превращённым фамильяра. Как бы да, но ему частично стёрли память. Подделали воспоминания о прошлом?" спросила Миша. Может быть, точно так же, как меч духов богов и людей полностью стёр воспоминание Айвеса, сила богов может сделать так, чтобы прошлого не стало. А условием этому могла послужить реинкарнация. Но даже если так, всё ещё остаётся открытым вопрос, почему его целью тогда был Мельхеис. Впрочем, нельзя исключить возможность того, что он на самом деле ничего не знал. В этот момент на верхние этажи башни Союза вернулись Элеонора Заси. Райс Миссей уже были здесь, так что теперь мы были в полном составе. Вау, выходит мы последние, а вы шустрые. Мы задержались. Они вошли в наш круг. Я уже обрисовал им ситуацию в общих чертах через ликс о том, что четыре злых царя сделали свой ход. Мы решили собраться и обсудить дальнейший курс событий. Ну что ж, Мельхис, начнём, как и планировали, с твоего брифинга о том, как идут послевоенные процедуры. Слушаюсь. Мельхис почтительно поклонился. Я, может, повторю то, что уже говорилось ранее, но ситуацию вкратце обрисую. Начну с того, что касается Азеона. Главный командующий армией осмрения владыки демонов Диего был признан виновным в совершении серьёзных нарушений военного права в ходе боевых действий и понёс наказание. После того, как была подтверждена смерть тирана владыки демонов, армия Дельхеяда начала отступать. Он попытался продолжить войну, отрубив руку адъютанту. Оправдаться он не мог, ведь это своими глазами видел множество солдат. Вдобавок к этому, один за другим стали всплывать факты о его кознях, заклинания Джерга и о том, что Диего уже давно пытался образовать героيدческую армию в смирение владыки демонов. Так что за всё он хочет возложить процессию с этой войной, заклеймив Диего военным преступником. А что стало с героем Каноном? спросил Рей. В связи с тем, что объявился настоящий герой Канон с мечом духов богов и людей в руках. Самоотверженно защитившие людей от орды Княги демонов, все, кто до того считался эврен инкарнациями, были объявлены фальшивками. Собственно говоря, никто из них не смог вытащить меч духов богов и людей, что подняло вопросы в самой академии. Вполне закономерное развитие событий. Эти сомнения всплыли на поверхность сразу же, как на той войне объявился герой Канон. Содя по всему, Академию героев не закроют, но большие бюджеты ей отнять заполучить будет трудно. Именно Поэтому Засия, Лидриана и остальные герои лишились прирождённого имени канон, сказала Элеанора, подняв указательный палец. Засия, теперь носит твою фамилию? спросил Рай. Элеанора кивнула. Я подумала, что возникнут разные трудности, если она оставит фамилию Диего, и я поменяла ей её. Потому что ты моя мама, сказала Засия. Элеанора кивнула и погладила её по голове. Что, кстати, стало с остальными Засиями? Их ведь под 10.000 было, так? Сейчас они под этим замком, ответила Элианура на вопрос Саши. "Ха?" громко воскликнула Саша. "Под этим замком, в смысле, в подземелье? Как они могут жить в таком месте?" "А им вроде бы там достаточно комфортно. Но я как это понимать?" Саша уставилась на меня, будто требуя объяснений. "Естественно, мы его расширили и переоборудовали. Из самого нижнего этажа я сделал город В кататомезе они могут жить без особых проблем. По размерам он, ну, примерно как Медгейс. "Что?" шокированно воскликнула Саша. "Зачем ты создал под землёй такой же большой город, как на земле? Если они все выйдут наружу, то будут привлекать слишком много внимания". Но я подумал, что им будет неудобно, если под землёй не будет вообще ничего, и подготовил им достаточно приятную среду. "Ты добрый", сказала Миша. "Пожалуй, даже слишком". Я подумываю взять их с собой скоро в лес Великих духов Ахартхельн, сказал я. Миша задумчиво наклонила голову. Зачем? Думаю, люди и демоны будут не доумение, если рядом с ними будут находиться 10.000 зесей, а вот духам до этого особого дела не будет. К тому же, люди неплохо сходятся с духами. Нет ничего плохого в том, чтобы жить с духами, которые принимают тебя. Надеюсь, зесям это понравится. Впрочем, об этом поговорим позже. Продолжай, Эльхис. А здесь он запрашивает информацию о героях Эканонии. Как нам поступить? По всей видимости, на данный момент мне известно о нём ничего, ведь они лишь случайно встретили с ним в лесу Тора. Мельхис посмотрел на меня и Рэй. А не запомнили его внешность? Кто-то, может, и запомнил, но едва ли она стала достоянием общественности. Как минимум, глава государства мог это юз знать. По себе, на месте возможно, передаем, что местоположение канона нам неизвестно. Если мы сообщим ему о героях канонии, думаю, ничего хорошего из этого не выйдет. Его могут втянуть в не самые приятные дела. Слушаюсь. Тогда я так и отвечу. Что стало с народом Азасиона после войны? Похоже, что последствия воздействия заклинания Джерги и Аска были не такими ужасными. 90% населения практически восстановились от них, благодаря тому, что владыка Анос и господин Рай использовали заклинание обратившее в пять действия Аска. А Ватаг и она превратила магическую силу в надежду и распространила её народу. Жителям оставшихся 10% тоже ничего не угрожает. Хм. Значит, пока этот вопрос можно отложить. А однако не так просто забыть пережитый ими опыт воссосания надежды против воли и блуждания в во мраке. Среди народа Азеона ещё осталось прочно укоренившееся представление о том, что сказания о кромешной тьме правда. Кажется, они считают, что всему виной был тиран Владыка Демонов, а не Джерга. Полагаю, они даже вобразить не могут, что на же в спину им вонзит ас героев. Что вообще говоря, вполне естественно. Под тираном Владыкой Демонов они до сих пор подразумевают Авоса Делехевию. И именно так. По Азосиону сейчас распространены волнения о том, что хоть тиран Владыка Демонов и был побеждён героем каноном на прошлой войне, он может однажды воскреснуть и вновь принести с собой кромешную тьму. Неудивительно, что они не могут забыть страх перед нём, учитывая, через что им пришлось пройти. Этот страх может послужить причиной людской ненависти к демонам, хоть сразу она и не проявится. Думаю, будет неплохой идеей упомянуть о Василихееве на церемонии второго пришествия владыки демонов. Это сыграет свою роль в установлении дружественных отношений с Азационом. Предлагаешь рассказать о том, как мы с Каноном объединили силы, чтобы низвергнуть ложного владыку демонов? Совершенно верно. Тем более, что это в некотором смысле правда. Если так, то на церемонии второго пришествия должен будет появиться и герой Канон. Я посмотрел на Рая. Я бы не хотел светиться лишний раз. Может, наденешь броню? предложило Миша. Неплохая идея. Давайте скроем его с доспехами и шлемом. Думаю, одного меча духа богов и людей будет достаточно, чтобы доказать, что перед ними герой Канон. Значит, будем придерживаться этого курса действий, сказал Мельхис. Ну, в общих чертах у меня всё. Вас волнует что-то конкретное из рассказаного мной? Нет, на сегодня с этим закончим. Перейдём к основной теме. А царь, тлеющий смерти Элдемейди? Да, похоже, что его тело Иосновод захватил Назгаля. Когда он связался с тобой? На мгновение Мельхииз замолчал, будто вспоминает тот момент, и затем сказал: "Это случилось всего несколько дней назад". Цертлеющий Смерть пришёл в Академию Владыки Демонов и изъявил желание стать учителем. Он подвергся экзамену по приёму на работу, чтобы занять вакантное место, и успешно сдал его. Вы встречались лично? Да. Поскольку он знает вас, я лично с ним встретился и переговорил. Но он был немногословен. Цертлеющий Смерть сказал, что в новой эпохе хочет обучить молодое поколение. Я уже сообщил им, что если к ним поступит официальный запрос от Демонов двухтысячелетнего прошлого, Они должны принять их со всей учтивостью. Но, похоже, в ожидали они моего пробуждения явно не для того, чтобы установить дружественные отношения. А у всех учителя есть акт, подписанный семью древними демоническими императорами, подтверждающий, что Анос тиран владык демонов, спросила Саша. Я уже сообщил об этом мочтелям, которым доверяю сам, и передал подписанные акты. Царь Лея ещё смерти уже знает все владыки Аносе, поэтому я передал акты ему. Теперь с доказательством того, что я являюсь стороном Владыки Демонов, никаких проблем не будет. Был ли Цартлеющий Смерти уже захвачен Назгалей, когда вы с нём встретились? К сожалению, я не знаю. Прошу прощения. Мельхис не знает Цартлеющего Смерти, так что тут ничего не напишешь. Я хотел сообщить вам о Цартлеющем Смерти, но существовала вероятность, что Алекс перехватят, но я не смог обнаружить ни вашего облика, ни магической силы. Ах, да прости. сильно увлёкся реконструкцией подземелья. Я пока об этом даже Элио не сказал. Решил тайком его приукрасить, чтобы в него не задумали проникнуть воры, и это не переросло в переполох. Не говорит тайком, когда создаёшь нечто абсурдное. Тихо проворчала Саша. Э, мне хотелось бы сообщить вам ещё одной вещи, которая, впрочем, не связана с вопросом насгалии. О чём же? Единство о том, что ветеран Владка Диоманов, я его ведал сразу. На совсем недавно я получил сообщение от главы Единства, его основателя. Кажется, то был неизвестный демон, с которым Мелихис никогда не встречался. С какой стати? А он представился демоном из двухтысячелетнего прошлого. Понятно, вот почему он не показывался. И как его зовут? Сенрегли, болезский соратник тирана-владыки демонов. Син? Похоже, его реинкарнация прошла успешно, и он сохранил воспоминания. Он сказал, что пребывает в лесу великих духов Ахартхельн. Судя по всему, там ваши реинкарнации ждали все ваши прежние доверенные лица и подчинённые. Подчинённые, дожившие до этой эпохи или же переродившиеся в ней, покинули Делихед, чтобы я их не обнаружил. Однако теперь вопрос с Авасом Делихеви Решон. Почему он не вел солично? Он сообщил, что у него есть обстоятельства, из-за которых не может покинуть Ахартхельн и будет ждать вас там. Синь никогда в жизни не просил меня куда-то отправиться. Он скорее сам брёмчится ко мне, попутно разрвив даже бога, если такой попытается встать у него на пути. То есть у него на это были серьёзные причины. А Хартхельн пробормотала мисса. Выражение лица у неё было совсем невесёлое. Должно быть, она переживала о великом духе Рэно. О почтённого царя проклятий была половина демонического меча. Рей с серьёзным видом вытащил половину демонического меча без кончика. Еёдя должна была быть от самисы. Я понял, что это за меч, когда заглянул в его бездну. Я направил магические глаза на демонический меч в руке Рей и заглянул в его бездну. Ха, вот оно значит как. По одной половине это определить было нельзя, но именно в руках обе становится ясно, как он выглядит на самом деле. Но только тем, кому доводилось вводить этот меч. Рей подошёл к пьедесталу, в него была ввинчена половина демонического меча. езначально находящейся в башне союза. Он вытащил её и наложил на половину, которая отняла у почтённого царя проклятие. После чего их охватил чёрный свет, демонический меч слился в одно целое, и его очертания тут же искривились. В своей истинной форме он представлял из себя не прямой, а искривлённый меч. Разхититель Гелионжес, демонический меч, которым владел сын, и второго такого не сыщно в всём свете.